Глава десятая. На деревне тёмной ночкой все тропиночки темны. Парень девушку уводит, а намерения ясны. Русские народные частушки. Когда глаза мужчины видят прекрасную женщину, всё его тело хочет повторить эту женщину в его потомстве. Платон. Марина отложила надоевшую книгу, потянулась и сладко зевнула. За окном снова лил дождь. В покоях ощутимо похолодало, и ей жутко хотелось спать. лечь, свернуться калачиком, укрывшись пледом или одеялом, и спать. Вспомнив реакцию мужа на её выходку, Марина довольно улыбнулась. Теперь следует ждать ответного хода, и судя по характеру некроманта, это будет какая-нибудь тщательно продуманная гадость. Впрочем, Марина не сомневалась, что сумеет ответить по достоинству. Такая игра начинала ей нравиться. Чем ещё заняться в этом скучном мире, как не руганью собственным мужем? Ещё раз вздохнув, Марина потянула на себя одеяло. Она подумает об этом позже, а пока спать. Она чутилась за литом светом в зале, понимая, что спит, начала с любопытством оглядываться. Столпы яркого чистого света, не слепя глаза, спускались сверху, с высокого потолка. Один из таких столпов словно пронзил Марину насквозь. Боли не было, а вот удивление появилось. Что с ней происходит? Почему снова с ней? Хорошо, Послышался шёпот одновременно со всех сторон, и по телу поползли мурашки. Очень хорошо. Подходишь. Один вдох, и вот уже Марина проснулась в своей постели. Бред, тоскливо пробормотала она себе под нос. Самый настоящий бред. За окном тем временем медленно вставало солнце, окрашивая небо в красно-оранжевый цвет. Марина потянулась, потёрла глаза, зевнула и направилась в душ. стоя под тёплыми струями и в кое-то веки мозь без посторонней помощи. Она подумала, что её соотечественник всё же принес пользу этому миру. Не одними бастардами он тут запомнится, фыркнула про себя Марина, хотя она допускала, что знала далеко не всё, и серж отличился в чём-то ещё. С этого прочел и гистанец. Проворчала Марина, вытираясь банным полотенцем. Военный называется, одно слово только. Вызвала служанку, ту самую кудрявую. Она приказала принести завтрак, и уже через несколько минут одетая в длинный тёплый домашний халат, придирчиво рассматривала находившиеся на серебряном подносе блюда: дичь, сыр, овощи, фрукты, лёгкое вино. "Этак я тут быстро сопьюсь", решила Марина и отправила служанку за чем-нибудь безалкогольным. Позавтракав, она тоскливо посмотрела за окно, немного подумала, лукаво улыбнулась.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 Заобщила сидевшая в кресле с вязанием Марина. Она не подняла голову, наслаждаясь процессом. "И тебе не интересно, зачем я пришёл?" насмешливо спросил Ричард. В ответ послышался тяжёлый вздох. Отложив вязание, Марина пожала плечами. "Вряд ли ты появился тут, чтобы сообщить мне о возможности вернуться домой". "Ясно", с непонятным удовольствием подумал Ричард и ответил: Всего лишь хотел насладиться прогулкой верхом на лошади. Думал ты составишь мне компанию. То есть ты решил выгулять меня? Иронично уточнила Марина и поднялась. Переодеться мне дадут, я жду на конюшне. Кивнул Ричард и вышел из покоев. Идя по пустому коридору, он думал о будущей прогулке и самодовольно ухмылялся. Служанка помогла своей госпоже переодеться, и вот уже через полчаса Марина в тёплом, полностью закрытом светло-синем шерстяном платье, бриджах под ним и сапогах до колена подходила к конюшне. На голове красовалась изящная шляпка в форме сердца. Вообще наряд показался ей невероятно дурацким. Да, не было пышных юбок и корсета. Сами сапоги выглядывали из-под платья лишь на пару сантиметров. Да никакую другую обувь под этот наряд подобрать было практически невозможно. Но фарс, думала Марина, шагая по утоптанной тропинке к конюшне. Совершенно глупый фарс. Платье и сапоги отличное сочетание, блин. Тут же жеребец, что сбросил её в лесу, в этот раз стоял смиренно, готовый отправляться в путь. Муж уже сидел верхом на гнедом красавце. Чёрные брюки, сюртук, сапоги, шляпа. Может и не очень модно, но зато удобно». Марина грустно подумала, что сама была готова обрядиться подобным образом и, не дожидаясь помощи конюха, села в седло, в душе надеясь, что едва зажившая нога вторично не подвернётся. Пока дворец не скрылся из глаз, оба всадника молчали. «Сегодня торжественный обед с послами и высшей знатью», – начал разговор муж. «Ричард!» – почему-то поправила себя Марина. «Не муж, Ричард!» С послами? Удивилась Марина. Здесь же всего два государства. Какие послы? Со стороны твоих родителей? Читать шпионы, равнодушно откликнулся Ричард. Мы обязаны оба присутствовать. Какая радость, уныло подумала Марина. Воздух после прошедшего недавно дождя был ещё наполнен зоном, дышалось легко, а вот покое на душе не ощущалось. «Да и какой, собственно, покой может быть, если никто вокруг не горит желанием просветить несчастную попаданку о правилах игры в этом жутком захолустье?» «Что за ритуал будет послезавтра?» «Только чтобы не молчать», спросила она. «Обычное ежегодное поклонение великим праотцам, королевская семья обязана присутствовать в храме в полном составе». «Тут еще и храм есть», – опрометчиво спросила Марина и получила в ответ на смешливый взгляд. Естественно, я, как главный жрец бога смерти, при королевской семье проведу ритуал. Потрясающе. Оказывается, я жена жреца, да ещё и королевской крови. И хидно прокомментировала про себя Марина. Как ты вообще додумалась до такой глупости? вроде бы мирно спросил Ричард. Это же надо было придумать. Все дети, рождённые в семье некроманта, бог смерти не дарит свою силу каждому новорождённому. Чем глупее, лошадь, тем охотнее в неё верят. Спокойно, пожало, плечами Марина. Понятия не имею, как тут действуют боги, но раз все вокруг боятся тебя как некроманта, значит, и пугать народ надо именно некромандией. Потрясающий расклад, хмыкнул Ричард. Из тебя вышел бы отличный посол. На этот раз хмыкнула Марина. Политика грязное дело. Я предпочитаю говорить всё в глаза, так честно, по крайней мере. Правда? Делона удивился Ричард. Особенно хорошо это, честно, получилось со служанками. Да и фаворитка отца долго ещё тебя не забудет. Не стоило меня доводить, огрызнулась Марина. В вашем гадюшнике давно пора порядок навести, а то только и знают, что ядом капать друг на друга. Они свернули с каменной дороги на усыпанную мелким гравием тропинку. Вдали показался уже знакомый лес. Туда мы точно не поедем, проследил за взглядом Марины Ричард. Мне в храме, хромая жена не нужна. Ричард получал нес чем не сравнимое наслаждение от поездки. Ему нравилось подначивать Марину, нравились её остроумные, иногда резкие ответы, нравилось, что она не смущается в разговоре с ним и не боится на него смотреть. Правда, последнее немного напрягало. Он никак не мог привыкнуть к её открытым взглядам и отсутствию в глазах ужаса, пополам с презрением. "Тебе вообще жена не нужна", беззлобно поддёвывал его Марина в ответ на очередную реплику. «И зачем только женился?» «Наследник. Только из-за него». Ричард поморщился якобы всерьёз. «Жена – это лишняя головная боль. Теперь я в этом убедился». «Действительно!» – фыркнула ничуть не обидевшись Марина. «Хорошо было бы, если бы вы, мужчины, умели нести и высиживать яйца. Тогда вам точно никакие жёны не понадобились бы». Представив в красках этот кошмар, Ричард сдрогнул. «Фантазия у тебя?» – проворчал он. изочёрённая. Они остановились неподалёку от леса. Ричард вдохнул полной грудью свежий лесной воздух. Пора было возвращаться. Скоро обед, на котором оба обязаны были присутствовать. Он уже хотел предложить поворачивать коней назад, но не успел. "Слышишь?" насторожилась вдруг Марина и повернулась к лесу, как будто ребёнок плачет. Ричард прислушался. В оглушающей тишине он не слышал ни малейшего звука. Да и откуда здесь было взяться ребёнку? На несколько километров вокруг, кроме дворца, нет жилых домов, а во дворце дети точно не служили. Глупость это, начал было он, но Марина, не слушая его доводов, дала шпору коню и помчала прямиком в лес, пробормотав сквозь зубы очередное ругательство на урочаем. Ричард погнал мрака следом. Вот же дура, не хватало ей теперь ни ногу, а шею сломать. Марина прекрасно осознавала, что летит в тот же самый лес, из которого её совсем недавно вывозили с подвёрнутой ногой, но плач вдали шел им винчивался в мозг, не позволяя мыслить здраво. Там впереди среди этих огромных деревьев находился кто-то, кому нужна была её помощь, да и Ричард скакал позади, а значит, можно было не особо бояться нежити. Кто же справится с сильным некромантом? Подбадривая себя таким образом, Марина бесстрашно неслась на зов. На этот раз никто не помешал её коню влететь в лес. Плач слышался всё отчётливей, как и цветистая ругань Ричарда за спиной. «Как он может не слышать?» – удивлялась Марина, направляя коня в нужную сторону. «Ведь так громко! Из пути не собьёшься! Точно знаешь, где искать!» Выскочив на небольшую полянку, окружённую высокими мощными деревьями неизвестной породы, конь замер. Ричард, настороженно рассматривая существо напротив, тихо подвывавшее в опавшей листве, позвала Марина. "Да, это был не ребёнок, нечто милкое, сморщенное, чему она не могла подобрать название. Сидела и мерно покачивалась будто маятник из стороны в сторону, воя на одной ноте. Сзади раздалось очередное ругательство, снова на незнакомом языке. Да, оказывается, её муж способен изредка выражаться очень экспрессивно и наверняка красочно, понять бы ещё, что именно он говорит. Стой на месте, последовал отревистый приказ. Он, оно опасно, пока я не пойму, что сейчас происходит, да. Когда ты успела пройти обряд? Существо продолжало нудно выть, буквально притягивая как магнитом. Марина резко отряхнула головой сбрасывая наваждение и уточнила: Какой обряд? «Обряд посвящения божеству». Марина хотела было ответить, что это полная чушь, и никакого обряда она не проходила, но почему-то вспомнила непонятный сон. «Мне приснился зал, весь в свету, этой ночью». Голос сказал, что я подхожу, но для чего не объяснил. В ответ очередная экспрессивная фраза, а затем обреченная. «Слезай и забирай своего нереса». «Кого?» – не поняла Марина – Охранник божественного, дарованого самим богам, понять бы ещё каким, раздражённо пояснил Ричард. Марина спрыгнула с коня и широко шагая по шелестящей листве направилась к непонятному существу. "Нерес, значит", пробормотала задумчиво она, присаживаясь на корточки рядом с сразу же замолчавшим созданием. "Ну что, Нерес, будем дружить?" Живность посмотрела на неё снизу вверх и требовательно протянула тонкие конечности, которые при изрядной фантазии можно было бы назвать руками. На руки возьми. Услышала Марина приказ Ричарда и протянула в ответ свои руки. Создание цепко хватаясь за них залезло на Марину, обхватило за шею и замерло. Он настраивается на тебя. Это долгая процедура. Садись на коня. Ричард говорил устало, уже без напряжения в голосе. Назад ехали молча. Марина переваривала случившееся. Живость висела на её груди. Ричард выглядел мрачным и задумчивым. Уже перед самим дворцом Марина спросила: "А у тебя есть такой охранник?" "Служители Бога смерти охраняют себя сами", ответил Ричард и снова замолчал. То, что неожиданно появившаяся супруга заскучать не даст, Ричард понял ещё когда вытаскивал её из леса в первый раз. После её выходки со служанками Он убедился в этом повторно. Сегодня же он осознал, что одну Марину лучше никуда не пускать, даже в королевский сад сопровождать стоит, так меньше вероятность, что она где-нибудь свернёт себе шею. Хотя, если уж и во сне её нашли приключения. Что за бог мог выбрать Марину в качести жерицы? Ричард не знал, но предчувствовал, что этот выбор ещё не раз отразится на их совместном будущем. С другой стороны, мрачно подумал он, Если клятву перед алтарём дала она, а не Марианна, у ребёнка всё равно будет дар, пусть и не тот, который так нужен. Ричард покосился в сторону Марины, ехавшей рядом с ней лицом на груди, спокойная, умиротворённая, можно даже сказать, довольная поездкой, да и находкой, видимо, тоже. Появляться на обеде не хотелось, так как и встречаться с отцом и его фавориткой. Та вряд ли забыла нанесённое ей оскорбление, а значит, будет стараться отомстить Марине. сама или с помощью отца. Ричард почувствовал, как в груди заворочилось недовольство, смешанное с собственническим инстинктом. Это его женщина, и только он имеет право учить её жизни. Подъехав к дворцу, он проводил Марину в её покои, направился к себе переодеваться. Сегодня при послах стоило выглядеть как можно более солидно и устрашающе. Мысленно усмехнулся он. Может быть, тогда они не станут пристально разглядывать свою бывшую принцессу. Идеально выглаженная белая рубашка с запонками на манжетах ещё один подарок сержа этому миру. Отлично подошла к чёрному фраку и такого же цвета брюкам. Тёмно-коричневые туфли на невысоком каблуке довершили ансамбль. Ричард придирчиво оглядел себя в зеркало. Если выщерить зубы, сойду за вампиров, описываемых сержем, удовлетворённо отметил он про себя. такой же страшный и отвратный на вид. Отвернувшись от гладкой поверхности, он направился к Марине. Пора было спускаться к обеду.